Джинджер и Фред навсегда отставили в сторону свои танцевальные туфли, и индейская тропа войны стала прилегать через сенатские слушания, куда краснокожие являются с дипломатами в руках. Ковбои сделали с похожими на бородатых студентов университета, а большинство ведущих актрис ныне заняты в постельных сценах и одежда им не нужна. Сегодня... — Идя на киностудию, не ищите гламурного блеска. Ищите место, где можно припарковаться. Наконец Джан добралась до дальнего конца парковки и бросила взгляд на часы. — Без четверти десять у нее оставалось еще пятнадцать минут, однако парковка была уж почти забита. Покружив, она нашла свободное место и стала втискивать туда, как вдруг дверца машины справа от неё раскрылась и кто-то пытался выйти. Она резко затормозила. "Эй, осторожней!" воскликнула она, нажав на клаксон. Человек повернулся, и Джено узнала Роя Эймса. Он помахал ей, когда она припарковалась, подошёл к её машине с левой стороны. "Прости, не заметил тебя". Он открыл дверцу и взял её руку. когда она уже собиралась выйти из машины. Джан не стала хмуриться, но не могла и не задуматься. Что такое с этим парнем? Несмотря на несколько недель близкого общения, она никак не могла привыкнуть к его манере и все время подавать ей руку. Вежливость не характерна для нашего времени. Большинство мужчин не станут помогать женщине выйти из машины, и еще и многие будут с иронией наблюдать за тем, как она пытается припруковаться. А вот с Роем Эймсом ничего не было понятно. Он даже выглядел иначе, чем большинство сценаристов, которых она знала. Прежде всего, он тщательно следил за собой. Не красавец, но не из тех субъектов, которые отращивают волос или носят очки в роговой оправе. Он не носил джинсов Левайс и явно снимал уличную обувь перед тем, как сесть за пишущую машинку. она никогда не видела его пьяным или хотя бы на веселье и вообще, если у него и были какие-то недостатки, он их умело скрывал скрывал вот эти открытые души всегда что им скрывают и откуда он такой взялся с этими своими старомодными манерами откуда ты уыпи откуда ты такой взялся жан поймал себя на том что предаётся не свойственным ей подозрениям я старался бы испытывать уважение к рою, для подозрений не было никаких причин. Наверное, он был таким же открытым человеком, как она. Они пересекли парковку и вышли на улицу, на которой было полно агентов, клиентов, спешивших на утренние встречи, рабочих, направлявшихся на площадке, посыльных, бежавших по поручениям. Словом, царил обычный, рыхлый организованный беспорядок. «Я звонил тебе», — заговорил Рой. «Конни сказала, что ты уже ушла». «Как она?» «Хреново». «Похоже, я ее разбудил». «Не беспокойся. Эта подвесельная она переживет. Я пережила». Рой быстро взглянул на нее. «Значит, ты уже все знаешь?» «Знаю что?» «Разве ты не слушала новости?» Норман Бейтс сбежал. «О, Господи!» «В сообщении говорит, что он снова начал убивать». Уже есть пять жертв. Точной информации нет, но, кажется, он еще в бегах. Жан остановился. Так вот зачем Дрискл хотел нас видеть. Как ты думаешь, они собираются прикрыть картину? Возможно. Но они не могут. Жан взял Роя под руку. Мы должны остановить их. Прошу тебя, обещай, что ты поможешь. Он смотрел на нее. Почему он ничего не говорит? Луков вздохнув. Жан выглядел свой самый сильный аргумент. Я думаю не только о своей роли. Тебе эта картина тоже нужна, этот сценарий твоё будущее, не позволяй выбрасывать его. Взгляд у Роя был ледяным. Неожиданно его лицо исказилось, он засмеялся громким голосом. Да что с тобой, чёрт подери? Сбегает какой-то маньяк, убивает пятерых ни в чём не повинных людей, а тебе волнует только одно судьба какого-то чёртова фильма. Он выдернул свою руку, столь резко, что Джан на миг показал, что он ее сейчас ударит. Но он повернулся и сжагал прочь. Она стояла и потрясенно смотрела ему вслед. Значит, она все-таки была права. За этими хорошими манерами...